Автор Элла Митина читает Вадим Михлин. Два рассказа из цикла «Неслучайные случайности». Рассказ первый. «Неслучайные случайности». В детстве со мной произошел удивительный случай. Я бежал на урок в музыкальную школу. Было тепло, хотя на небе собирались подозрительные тучи. Неожиданно подул сильный ветер – в моем родном ташкенте такие ветры превращались в ураганы без всякой подготовки просто раз и уже шквальный ветер неожиданно мне развязался шнурок на ботинке не обращая внимания на такую мелочь я продолжала свой путь теперь развязался другой шнурок идти стало совсем неудобно я села на корочки и принялась устранять непорядок кстати Раньше шнурки ничего подобного себе и не позволяли. Вдруг завертелся вихрь, который содрал со ствола старого тополя огромные ветки, и они рухнули на землю буквально в двух метрах от меня. То есть, если бы не шнурки, лежать бы мне под этими ветками с переломанным позвоночником и уж, конечно, не вспоминать сейчас о былом. почему шнурки развязались, и отчего, когда я проигнорировала непорядок с первым ботинком, немедленно возник непорядок с другим. Даже тогда, в двенадцать лет, я была поражена этими спасительными, посланными кем-то знаками, подарившими мне жизнь. Впоследствии я часто думала о случайностях в нашей жизни, о том... Каким чудом иногда к нам приходит спасение или, напротив, как случайно настигает смерть? Как бывает случаи, разъединяет влюбленных, и как он же соединяет их, дав им пройти какие-то немыслимые испытания, словно проверяя на прочность? Эта история произошла в Израиле с моей подругой Леной, которая работает в отеле в курортном городе Натания на берегу Средиземного моря. Много лет подряд на Песах к ним в гостиницу приезжала большая группа пожилых людей из Румынии, бывших узников Освенцима. Но в декабре в отеле произошел страшный теракт со многими жертвами. Разумеется, гостей после этого инцидента в отеле почти не стало, и хозяину гостиницы был важен каждый клиент. За месяц до праздника Лена позвонила своим румынам, мол, ждем вас, как всегда, но они, вернее, Руфина, дама, с которой обычно Лена вела переговоры, категорически заявила, что об этом не может быть и речи, что они все боятся угодить в теракт и вообще уже заказали другую гостиницу. Лена пыталась объяснить, что дважды в одном месте терактов не бывает, это известный факт, но та... Ни в какую. Поедем, мол, в парк-отель и даже не уговаривайте. Лена, конечно, расстроилась. И потому что отель терял постоянных клиентов, и потому что Руфина была приятной дамой, с которой Лена за много лет знакомства почти сдружилась. И вот Песах. В первый же день страшное сообщение. В Натании теракт. В гостинице парк-отель. Есть жертвы, их очень много. Лена кинулась туда. У парка отель конечно, уже полиция, все оцеплено, увозят раненых, сгребают останки разорванных взрывчаткой людей, а на Лену напал ступор. Она стояла, не двигаясь с места, и все твердила себе. Я могла отговорить Руфину, я могла ее отговорить. Полицейский отогнал Лену от оцепления. Она добрела до скамейки, но была в каком-то параличе и невыразимом отчаянии. На завтра стали известны подробности теракта, совершенно поразившие мою подругу. Пострадали почти все из румынской группы. Кто-то погиб, кто-то был тяжело ранен. Руфина тоже погибла. Только двух человек теракт не затронул совсем. Это были Равин, приглашенный для пасхальной молитвы, и юноша из Америки. В тот вечер все собрались за столом в ресторане отеля, чтобы начать праздничную трапезу. Ждали Равина, но он запаздывал. Решили начать без него. Когда Равин пришел, то почетное место во главе стола было уже занято. Туда как раз села Руфина. и он, страшно расстроенный, уселся где-то сбоку за колонной. Рядом с ним оказался молодой американец, который рассказал раввину, что считает себя счастливчиком, потому что, слава богу, уцелел во время теракта в башнях-близнецах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. А остался он жить благодаря счастливой случайности. В то утро он рано пришел на работу и решил выпить кофе на 75-м этаже. Но в лифте столкнулся со своим шефом, который говорил кому-то рядом стоящему, что тоже едет на 75-й этаж в это же кафе. Тогда юноша, который терпеть не мог шефа, отправился в кафе на 42-й этаж. В 9 утра первый самолет врезался в башню, и все, кто был выше 60-го этажа, погибли. Юноша заявил, что считает случившееся Божьей милостью. Именно поэтому он приехал на Песах в Израиль, чтобы здесь помолиться за свое спасение. Когда начали трапезу, у юноши неожиданно заболел живот, и он вышел в туалет. И тут раздался взрыв. Равина защитила колонну, за которой он сидел, юношу и его отсутствие. Больше всего пострадали те, Кто сидел во главе стола? Через несколько дней новый теракт, на сей раз уже в Иерусалимском автобусе. Погиб один человек, оказавшийся рядом с террористом. Это был тот самый юноша, уцелевший во время терактов в парк-отель. Неужели, — думала я, слушая рассказ подруги, — Господь настойчиво охотился за этим молодым человеком, решив во что бы то ни стало свести с ним счеты именно в теракте? И почему Руфина, боясь взрывов, все-таки пострадала от них, даже сменив отель, а опоздавший Равин как будто специально освободил для нее место в центре стола? Как объяснить все эти невероятные совпадения? И можно ли вообще что-то объяснить в этой жизни? Следующий рассказ из цикла «Неслучайные случайности» называется «Притяжение любви». Много лет назад я оказалась в пансионате Дубки под Петербургом. Мой отпуск возник незапланированно. Главный сказал, езжай сейчас, это вообще до Нового года будет сплошной оврал. Я вздохнула. В газете всегда так. Приходится отдыхать не когда хочется, а когда есть возможность. Но делать было нечего. Отдых требовался. А путевку удалось найти только в Дубки. Угнетало, что ни муж, ни подруга не смогли составить мне компанию. Я, конечно, расстроилась, потому что знала, контингент пансионата в это время года сплошь бабушки с маленькими внуками или работники заводов, получившие профсоюзную путевку в несезонное время года. Я уже представляла, как буду скучать, считая дни до отъезда, и в одиночестве бродить по надоевшим окрестностям. Я приехала в пансионат под вечер. Было начало октября, стояли благословенные для такого времени года дни без дождя и ветра, а окружавшие территорию деревья словно соревновались в яркости красок. Листья полыхали красным, желтым, оранжевым, создавая ощущение карнавала, устроенного на прощание природой перед грядущей зимой. Я подумала, что, кажется, и одно здесь мне будет не так уж плохо. В конце концов, я захватила кучу книг, которые не было время почитать в городе, так что как-нибудь скоротаю время. Утром, до завтрака, спускаясь по мостку к Финскому заливу, я увидела впереди себя высокую статную женщину. На ней были длинная черная юбка, жакет в талию, седые волнистые волосы забраны в высокий пучок, а на плечи накинута большая темная шаль. Я ускорила шаг, и мы поравнялись. Я взглянула на незнакомку и увидела, что она не молода, у нее интеллигентное, даже аристократическое лицо с высокими скулами и выразительными бровями, и что она похожа на княгиню Зинаиду Юсупову со знаменитого портрета Серова. На круглом лице, с высокими скулами и большими темными глазами было То же выражение спокойного достоинства и внутренней силы. Подобные женщины не теряют своей красоты до глубокой старости. У них значительные интересные лица, которые говорят о пережитых страстях. Мы поздоровались и вместе спустились к воде. Моя спутница остановилась у берега и, не отрываясь, глядела вдаль. Потом, как бы никому не обращаясь, произнесла На Финский залив можно смотреть часами в любое время года и никогда не надоест. А нам еще и с погодой повезло, вам не кажется? Я с готовностью подтвердила и про залив, и про погоду. Дама мне нравилась. Потом она спросила, повернув ко мне свою красивую голову. Вы тоже здесь одна? Так мы и познакомились. а после вместе вернулись к завтраку и уже всю неделю не расставались, гуляя вдоль залива и уходя в дальние поселки. Я узнала, что Галина Андреевна — пианистка, доцент Московской консерватории, что она умна и сдержана. Галина Андреевна была со мной откровенна, как бывают откровенные люди со случайными попутчиками в поезде, понимая, что вряд ли встретятся снова. Много позже, Я поняла, что встреча с этой женщиной стала не только украшением моей ничем не примечательной поездки в пансионат, но и запомнилась на всю жизнь. Ее история удивила и даже поразила меня. Вот что я узнала. Со своим будущим мужем Петей, Галина Андреевна познакомилась в Московской консерватории. Она тогда поступила на фортепианный факультет, а Петя уже был на последнем выпускном курсе дирижерско-хорового отделения. Они влюбились друг в друга, как сами потом шутили не с первого взгляда, а с первого звука. Как-то столкнулись в коридоре, почему-то поздоровались, спросили о чем-то несущественном, а потом стояли... И смотрели друг на друга, как вкопанные, не зная, что сказать, но не в силах и разойтись. Мимо спешили студенты, задевая их и чертыхаясь, мол, нет, чё тут столбом на дороге торчать, но парочка ни на кого не обращала внимания. Петя, не отрываясь, смотрел на Галю и что-то рассказывал. Кажется, что у него сегодня концерт хора, на которого он ее приглашает, но Галя слышала только музыку его голоса. такого необыкновенного, глубокого, густого, почти шаляпинского. Галя с трудом понимала, что говорит этот необыкновенный юноша с ямочкой на подбородке и густой шевелюрой светлых, почти льняных волос. Это было похоже на маленький обморок. Галя сделала глубокий вдох и пришла в себя. В конце концов, не очень-то прилично вот так приклеиться к первому встречному парню. Но о приличиях скоро было забыто, и уже оказалось, что они вместе идут пить кофе в консерваторскую столовую, а после этого на Петен концерт. Потом начались свидания. После занятий в консерватории они таскались по городу без цели и смысла просто, чтобы быть вместе. А когда в ноябре выпал первый снег, отправились в Коломенское кататься на санках. Там... В Коломенском были самые лучшие, самые длинные горки в городе. Галя, крепко обхватив Петю руками и прижимаясь к его спине, катила с ним вниз. И сердце ее ухало от счастья, и оба они хохотали, как сумасшедшие. Потом были походы и в кино, и на концерты. Долгие прощания в подъезде Галиного дома на Остоженке. В подъезде работали батареи отопления, и было не так холодно, как на улице, и можно было до сумасшествия целоваться. Казалось, этому волшебному празднику жизни не будет конца. Напротив, все только начиналось. Впереди ждала долгая и счастливая жизнь. А какая же еще? Пожениться захотели буквально через три месяца после знакомства, но тут родители встали на дыбы. Только после того, как Петя получит диплом. Хоть кто-то из вас должен работать. Жить-то на что будете? Говорили они на наперебой. Ну хорошо, Галя и Петя решили потерпеть. Выпускной экзамен на дирижерско-хоровом был 21 июня 1941 года. Расписались утром. 22. -го. В день объявления войны. А в конце июля Петя ушел добровольцем на фронт. Страшно было вспомнить то расставание. Галина Андреевна рассказывала, как рыдала и даже не утирала слезы, а все только повторяла, что сердце ее чует, они больше не увидятся. Петя храбрился и уверял, что война вообще через месяц закончится. Галя и не успеет, как он вернется домой. Но проходил месяц, и другой, и третий. Война становилась все тяжелее и страшнее, и не было ей конца. Галина Андреевна жила с мамой на Остоженке. Отец ее погиб на фронте в первые дни войны, а Петя писал часто. И в его письмах были тоска и любовь. И Галя уже смирилась, что муж ее, хоть и на войне, но пули его не тронет, и эта надежда укреплялась с каждым новым письмом. Но вдруг Петя замолчал. Из конца 42 второго года от него не пришло ни одного письма. Галя посылала запросы куда только можно, но все безрезультатно. Не было Петра в числе погибших. Не числился он и среди безвести пропавших. Может быть, ее муж в плену? Пусть, — думала она, — лишь бы был жив. И она продолжала ждать и надеяться. В конце концов, ей же никто не сказал, что он погиб. Мало ли что на войне бывает. Войну Галина Андреевна провела в Москве. Их дом на Остоженке был разрушен прямым попаданием бомбы. Гали, по счастью, дома в этот момент не оказалось, а вот ее мама погибла. Пришлось переехать к тете, к маминой сестре Жене на Красную Пресню. Так и дожили вдвоем с Женей до победы. Но вестей от Пети по-прежнему не было. Галина Андреевна не оставляла попыток найти мужа аж до сорок восьмого года, но все напрасно. Словно и не было такого человека, не существовало такого солдата. Сгинул. Пропал без следа. «Как такое могло быть?» — спрашивала она себя сотни раз, и не было ей ответа. Шли годы. Как-то Галя на концерте в филармонии встретила своего однокурсника. Павла. Тот страшно обрадовался встрече. После концерта проводил домой... И неожиданно признался, что давно, еще со времен консерватории, был в нее влюблен, что он с завистью наблюдал за своим соперником Петей, но понимал, что шансов по сравнению с Шаляпиным у него не было. «Но теперь, — сказал Павел, взяв Галину Андреевну под руку, — тогда мы оба свободны, оба вдовцы, его жена умерла в эвакуации от Тифа, У нас за плечами достаточно и горя, и потерь. Мы знаем друг друга много лет, почему бы нам не сойтись. Что скажешь? Я не тороплю. Подумай. Галя подумала и решила ответить согласием. Через какое-то время они поженились. Павел был хороший скрипач, и они с Галей одно время даже выступали дуэтом на концертах. Павел оказался вообще талантливым человеком, прекрасно разбирался в живопись, у него были интересные друзья, в общем, жили они уважительно, как выразилась Галина Андреевна, хотя, конечно, случалось всякое. С Павлом, вспоминала Галина Андреевна, я про Петю никогда не говорила, хотя он и так прекрасно чувствовал, что я не забыла первого мужа, да и замечал, что я порой перечитываю Петины фронтовые письма. Больше ведь от него ничего не осталось. И Павел ревновал, и злился, и в сердцах бросал, что я покойника, люблю больше живого человека. Потом отходил, извинялся, брал скрипку и играл мою любимую тему из скрипичного концерта Мендельсона. Эта волнующая музыка больше любых слов говорила и о чувствах Павла, и о его бессилии перед обстоятельствами жизни и моей любви к человеку, которого я потеряла. Неожиданно Павел заболел. Как-то сразу и тяжело. Начались походы по врачам, снимки, консультации. Все закончилось онкологической больницей в Москве. Рак желудка. «Как-то раз прихожу к нему в палату, — сказала Галина Андреевна, — кормлю его с ложки. Сам он есть уже почти не мог. И вдруг Павел ложку отодвигает и с такой, знаете, злобой глядит мне прямо в глаза и заявляет. Говорят, раковая опухоль от постоянных стрессов возникает. Наверное, Тебя я должен благодарить за свою болезнь. У меня чуть ложка из рук не упала. Но я вздохнула, погладила Павла по голове, он от химии стал совершенно лысый. Потом наклонилась, поцеловала его во впалую щеку и расплакалась. Потому что... А вдруг он прав? Но я также знала, что онкологические больные часто страдают от чувства несправедливости. Они думают, от чего именно им выпала такая болезнь и такие страдания. Должна же быть причина. А на следующий день произошло невероятное. Я шла по больничному коридору, несла, как всегда, сумки с едой для Павла, вспоминая вчерашние его слова. как вдруг меня кто-то окликнул. Не поворачиваясь, я замерла. Голос. Все тот же голос, который когда-то пленил меня, звал из далекого далека. Я боялась повернуться, чтобы все не оказалось миражом. Но это был он, Петя, такой же красивый, Немного постаревший, растерявший свои льняные кудри, но все тот же родной и любимый. Я только заметила, что у него дрожат руки. Петя пришел навестить свою умирающую жену. Она лежала на том же этаже, где и Павел. Мы с Петей обнялись, расцеловались, потом долго рассматривали друг друга. поразились совпадением, договорились через несколько часов встретиться в больничном парке и разбежались по палатам своих близких. Позже выяснилось, что произошло. В 1942 году Петю тяжело контузило. Он потерял память, забыл и свое имя, и город, в котором жил, и имя жены Галины. Поэтому Когда он контужен и лежал в госпитале, там не могли определить его фамилию и присвоили новую – Немцов. С этим именем он и жил несколько лет. Потому-то Галина Андреевна не могла получить сведения о своем муже, ведь он теперь носил совсем другую фамилию. Несколько лет ушло на реабилитацию – Через очень долгое время память контуженного начала восстанавливаться, и тогда Петя стал разыскивать их с Галей дом, саму Галю. Но дом на Остоженке был разбомблен, и его уже не существовало, а Галя носила фамилию нового мужа, который Петя не знал, потому и не мог найти жену. Вскоре Потеряв надежду, он женился. Жена Катя была хорошая женщина. Она работала бухгалтером в музыкальной школе, в которой Петя руководил хором. Жил он, как сам признался с женой, обыкновенно. Без страстей и особой любви, но мирно и дружно. И вот Катя заболела. Началось хождение по врачам, а кончилось все той же онкологической больницей. Когда Петя и Галя похоронили своих родных, они стали жить вместе на красной пресне, в квартире Галиной тети Жени. Так к тому времени давно вышла замуж и переехала к мужу в Омск. Долгие тридцать лет отпущенных Гали и Пете казались им сплошным подарком судьбы. Да, тихо повторила Галина Андреевна. Подарком судьбы. Тут моя спутница тяжело вздохнула, поправила шаль и надолго замолчала. А я подумала, что этот подарок был великодушно оплачен их родными. Ведь Катя и Павел отдали за это счастье свои жизни. Почему же вы здесь одна? Поинтересовалась я у Галины Андреевны. «Где же Петя?» Он умер два года назад, 26 октября от инфаркта. Неожиданно, в одну минуту. Сказал, что его тошнит и болит в груди, прилег на диван и попросил принести воды. А когда я вернулась из кухни, он был уже мертв. Теперь я одна. У нас есть и дети, и внуки. Но Петю мне не может заменить никто. Все потеряло смысл, все стало безразлично. Я была взволнована ее рассказом и спросила, что она думает обо всех невероятных совпадениях в ее жизни и почему они с Петей встретились именно в тот миг, когда их близкие были при смерти. «Знаете, — ответила она, подумав, — у каждого своя судьба, но и я, и Петя все время думали друг о друге, мечтали о встрече, верили, что она произойдет. Наше огромное желание, словно гигантский магнит, в конце концов притянуло нас друг к другу». Потом помолчала. и с каким-то скрытым значением добавила. О, поверьте, этот магнит еще сыграет свою роль. Перед отъездом я попросила у Галины Андреевны ее московский телефон. Она охотно его дала и даже пригласила в гости. Тогда я жила в Петербурге, но часто приезжала в Москву. Случай побывать в столице представился довольно скоро, в начале ноября. Я сразу позвонила своей новой приятельнице. Трубку взял какой-то мужчина. На мою просьбу позвать к телефону Галину Андреевну, он, помолчав, ответил. Она умерла. Неделю назад. Двадцать шестого октября. Задав вопрос, от чего она умерла, я уже знала ответ. Так оно и было. Инфаркт. Ушла в одну минуту. Да. Магнит, о котором упоминала Галина Андреевна, действительно сыграл свою последнюю решающую роль. Притянув супругов друг к другу в одну и ту же дату смерти, послав одну и ту же болезнь, он завершил круг совпадений и случайностей, соединив их уже навсегда. А я... как бывает в минуты размышлений, кинулась к поэтам, чтобы найти ответ на неразрешимый для меня вопрос, что в нашей жизни случайно, а что закономерно. Ответ нашла у Максимилиана Волошина. Все в жизни человека направляется и руководится случаем. Только смерть никогда не бывает случайной. Автор Элла Митина «Два рассказа из цикла «Неслучайные случайности»» Читал Вадим Михлин